Для того, чтобы привести свой план в действие, Кизон для начала должен был встретиться с Тропининым, который вместе со своей командой прилетел в США за неделю до начала фестиваля. Кизон ждал этой встречи с нетерпением, предвкушая, как она пройдет. Это поднимало ему настроение и волновало одновременно. Он сам над собой шутил, что похож на мальчишку, собирающегося на первое свидание. Они встретились в Нью-Йорке за четыре дня до фестиваля, в отеле, в котором жили на краю. Кизон специально снял этот номер для разговора. Не поскупился, номер был огромным и роскошным, с дизайном в стиле викторианской эпохи, с просторной ванной комнатой, в центре которой стояла круглая мраморная ванная, в которой Кизон долго отмокал, лежал в теплой воде с наушниками в ушах, а рядом стояла початая бутылка вина и фрукты. Слишком устал от бурной общественной жизни и наслаждался одиночеством. В какой-то момент он зачем-то позвонил Кате, ей был неизвестен этот номер, и она взяла трубку. «Да, я слушаю, говорите», — раздался её голос, и Кизон улыбался. Но отвечать Кате не стал, не поймёт, ещё не время. Поздним вечером он позвонил Итропинину, который явно не ожидал ничего подобного, и пригласил к себе. «Что ты хочешь?» — спросил по телефону Кей, почувствовав неладное. «Поболтать о том о сём», — весело отвечал Кирилл. «Говори». Кей даже не повысил голос, но в нём появились требовательные нотки. «Приди и узнаешь», — отвечал ему Кирилл радостно. «А если не приду, не узнаю?» — спросил иронично Кей. «Если не придёшь, случится проблемка», — вздохнул Кирилл. «Тебе нужно подняться всего лишь на четыре этажа. Это несложно, правда. Порадуй своего продюсера». «Ну, пожалуйста, а то я буду плакать», — крайне издевательски добавил темноволосый музыкант. Когда он говорил таким тоном, Гектор всегда очень злился. «Когда?» — только и спросил Кей. «Можешь прямо сейчас. Прихвати с собой тортик, попьем чайку, поболтаем. Мы же друзья!» — беззаботно рассмеялся Кизон. «Помилуй бог юмора». «Так и быть, не неси тортик», — разрешил Кизон. Кей бросил трубку, а Кизон радостно улыбнулся собственному отражению. План невероятно его забавлял, и он предвкушал реакцию Кея. Хотел увидеть его глаза, когда Кей услышит, как разбивается зеркало, в котором он живет. Кей пришел, как и обещал. Встал, застыв в дверном проеме напротив Кизона, величественно сидящего в кресле, в темно-синем халате и с еще влажными волосами. Со своего места Кизон так и не встал. Смотрел на Светловолосова снизу вверх. Взгляд его тёмных глаз был преисполнен лукавства. «Что ты хочешь?» — прямо спросил Антон. «Хочу немного», — пожал плечами Кизон, постукивая пальцами по подлокотнику. «Я написал песню и музыку, и текст. Послушай и скажи, что думаешь». «Я думаю, тебе нужно съесть лимон», — посоветовал ему Кей. «В смысле?» — не понял Кизон. «Рожа слишком довольная», — хмуро пояснил Кей. Кизон весело рассмеялся. «То есть слушать не будешь?» — спросил он. Кей коротко покачал головой, не затем он пришел. «Говори, что хотел», — велел ему светловолосый музыкант. «Сейчас в его глазах было высокомерие и раздражение, но какими эти глаза станут через мгновение?» «Ты не мог бы подать мне полотенце?» — попросил Кизон. Полотенце лежало на тонконогом изящном диванчике рядом с Антоном. Тот молча кинул полотенце в лицо Кизону. «Говори или ухожу», — предупредил его Кей. «Мне кажется, ты недостоин», — произнес Кизон задумчиво, вытирая влажные волосы и перекидывая полотенце через плечо. «Чего?» — голос Антона был тих и угрожающий, как и взгляд из-под лобья. «Интересно, о чем он сейчас подумал? О музыке, о своей популярности, о грядущей славе?» «Ничего, а кого?» — поднял указательный палец кверху Кизон. «Ее!» Они оба прекрасно понимали, кого он имеет в виду — Катю. И Кею это очень и очень не нравилось. Он с трудом держал себя в руках, хотя виски ломило от ярости. А Кизон улыбался. «Понимаешь, к чему я клоню?» — спросил весело он, наблюдая за Кеем. Тропинин медленно обошел кресло и, встав позади, положил руки на его изогнутую спинку. Улыбка Кизона стала почти незаметной, но не исчезла. Оборачиваться на Кея смысла не было, кресло стояло напротив зеркала, и теперь они могли видеть друг друга в нем. — Понимаю, — медленно сказал Антон. — Хочешь сказать, что ее достоин ты, верно? «Смышленый», — хмыкнул Кизон. «Но еще я хочу знать, что нет ничего грандиознее и сильнее любви». Эти слова были произнесены насмешливо. «Докажи мне свою любовь, Катя, чтобы я поверил, ты достоин». «Больше ничего не хочешь?» — лениво спросил Тропинин. Он аккуратно взял полотенце с Кизона и накинул ему на голову. «А где твои манеры, Антоша?» «Как-никак я твой продюсер, и имей хоть каплю уважения», — издевательски произнес Кизон. Тропинин молча смотрел на его отражение в огромном зеркале. Его глаза потемнели, плечи окаменели, запястья обвели змеями черные ленты бешенства, и он не осознавал, как сжал руки в кулаки. «Ты ведь сможешь доказать!» спокойно сказал Кизон. Он резко встал, сбросив полотенца на пол. Теперь парни стояли друг напротив друга легкомысленно близко. Один напротив другого. Без масок. Первый, спокойный, как лодка, стоящая на тихой стоячей воде в озере, второй с алым водоворотом в сердце, из глубин которого раздавался оглушительный гул. «Даю тебе право выбора, потому что уважаю, любовь или музыка». «Что для тебя сильнейший наркотик?» — прошептал Кизон тоном искусителя с восторгом, глядя в тёмно-серые глаза, которые будто дымом заволокло, и изредка сквозь этот густой дым пробивались горящие искры костра, распаленного в душе лишь несколькими простыми фразами. Кей всё ещё держался. При каждом вдохе бешенства, смешиваясь с ненавистью и отчаянием, багряным фонтаном хлистало в его душе. Концентрация гнева в крови зашкаливала, и Кизон все это отлично осознавал. Также он осознавал и то, что ходит по острию лезвия, играя со своим отражением. Кукольник никогда еще не становился марионеткой, однако пришла пора. Кизон был уверен в том, что знает ответ Кея. «Они ведь похожи. Похожи так, что это пугает. Кей выберет то же, что и выбрал бы Кизон». «Это нелёгкий выбор, я знаю. Или ты участвуешь в фестивале и получаешь ряд нехилых плюшек к своей карьере великого певца?» — вновь проскользнула насмешливость в тоне темноволосого музыканта. «Или ты получаешь свою прекрасную любовь? Как тебе мой план проверки чувств? Идеально, правда?» «Ты молчишь, потому что не понимаешь?» И я объясню ещё раз, произнёс Кизон, глядя в глаза своему собеседнику без страха. Если хочешь остаться с Катей, лишишься самой большой возможности показать себя и свою группу. Я не допущу тебя к фесту. Ты ведь знаешь, кто я и что могу сделать. А если хочешь выступить, дать шанс на краю выйти на мировую арену, получить рекламу и прочие бонусы от меня, продюсера, то оставляешь Катю в покое. Это мой ультиматум, приятель. Что ты выберешь? Музыку или любовь? Кизону хотелось смеяться, глядя в безжизненное лицо Кея, но он сдерживался, а тот все так же стоял, молча, стиснул зубы, сжав кулаки, и серые глаза его гневно сверкали. Море внутри них бушевало, переворачивая корабли. «И не переживай насчет того, правильно ты поступишь или нет», — проговорил Кирилл тоном хорошего друга. «Тот выбор, который ты сделаешь, и будет правильным». Договорить он не успел, Кей вдруг с размаху ударил его в лицо, и от неожиданности Кизон не устоял на ногах и отлетел к стене. «Хороший удар», — улыбнулся он, сидя на полу. «Продолжишь? Мне еще не очень больно и совсем не обидно. Ты не достиг цели, приятель». Кей, однако, на эту провокацию не поддался, и, кое-как справившись со штормом в сердце, широким шагом покинул гостиничный номер, громко с яростью хлопнув дверью. «Если что, звони!» — звонко крикнул вслед ему Кизон, зная, что отражение точно это сделает. Ему придётся это сделать. Кизон не без труда поднялся на ноги. Несмотря на разбитую в кровь губу, у него было весьма весёлое настроение. Он прошёл в ванную комнату и, включив тугую струю прохладной воды, смыл кровь, а после поднял взгляд в овальное большое зеркало, висевшее над раковиной. В номере зеркала были всюду — Тизон внимательно смотрел на себя. Кончики тёмных волос прилипли к влажному лицу, кори глаза задорно блестят, хоть под ними и залегли круги, а губы изогнуты в тонкой улыбке. Веселье в его душе сейчас было недоброе. Тёмное, невеселье даже, а его тень, медленно поднимающаяся из глубины сознания. Насколько они не были похожи с Киэм внешне, настолько были одинаковы внутри, так, по крайней мере, считал сам Кирилл. «Да, Кей — его лучшее отражение. И тоже в своё время играл с людьми. Взять хотя бы Катю. Он занятно позабавился с ней прошлым летом, а потом умудрился ещё и влюбиться. Но теперь пришёл и его черёд выбирать, и выбор, который подготовил ему Кирилл, действительно был мучительным. Дело всей жизни или любовь всей жизни. Не то чтобы Кирилл мстил, Но ему интересно было играть роль человека в некотором роде несущего возмездия. После встречи с Катей ему слишком сильно захотелось разбить зеркало, чтобы избавиться от старого отражения и обрести новое. Наверное, Дэн, лучший друг, сказал бы ему, что он псих и не имеет права так поступать, но Смерч всегда старался жить по совести, по своему внутреннему странному кодексу, а Кизон жил порывами, желаниями, чувствами. Дэн, герой книги «Мой идеальный смерч». В последнее время жил мыслями о Кате. Вспомнив Дениса, Кирилл вдруг подумал, что неплохо было бы сейчас поговорить с ним. Нет, не рассказывать обо всём этом дерьме, не объясняться, не пытаться найти себе оправдание после осуждающих слов друга, а просто спросить, как у него дела и что классного происходит, посмеяться вместе, поведать о будущем выступлении на фесте. «Просто поговорить с одним из немногих близких людей». Приложив лёд к разбитой губе, он набрал Дэна, и тот быстро ответил, несмотря на разницу во времени. В Нью-Йорке был поздний вечер, а в родном городе уже утро. «Здорово, дружище!» — бодро приветствовал его Смерч. В отличие от Кизона, он был жаворонком и вставал рано. Да и вообще спал слишком мало, но утверждал, что ему хватает. «Здорово, Смерчуга! Как дела?» — бодро спросил его Кизон, с кем он разговаривал совершенно иным голосом и тоном. «Великолепно!» — отозвался Смерчинский. «А у тебя, видимо, нет. Что случилось, Кир?» — спросил он прямо. Всегда знал, если что-то происходило. «Почему ты думаешь, что у меня что-то случилось?» — возмутился темноволосый музыкант. «Я звоню пожелать доброго утра своему замечательному другу, господину Идеалу». «Ты еще не решил податься в шоу-бизнес? С твоей мордой можно струбить немало бабла. Окти поделится опытом», — рассмеялся Кизон. «Не решил и не подамся», — отвечал Смерчинский, который и правда выглядел как модель или актер, и повторил, что произошло. «Да с чего ты взял, что что-то произошло?» «Это закономерность», — невозмутимо отвечал Дэн. «Я заметил, что в это время ты звонишь, когда тебя перекрывает. Говори, что случилось». «Я съел хот-дог, и меня тошнит», — грустно сказал Кизон, вставая, идя к бару. «И зачем ты его ел?» — с усмешкой спросил Смерч. «Потому что был голоден», — вздохнул Кизон еще тяжелее, хоть ему было весело. «Если ты был голоден, то почему не взял нормальной еды? Рядом один тип ел хот-дог, и мне захотелось». «И ты решил отобрать у него?» — весело спросил Дэн. «Вот ты скотина, Смерчинский! Психологом не подрабатываешь?» — рассмеялся Кизон. «Слишком проницательно, слишком в точку». «Я простой студент», — отозвался друг. «Слушай, Смерч, ты ведь любил, верно?» — спросил вдруг Кизон. «Верно», — подтвердил Дэн вроде бы обычным голосом, но из него вдруг пропало всё веселье. «Глупый вопрос, но как ты это понял?» «Не знаю, что отвечать», — признался Смерч задумчиво. «В какой-то момент ты просто осознаешь — это любовь. Нет чётких критериев, грани у каждого смазаны. Ты влюбился?» — спросил он. Кизон проигнорировал его вопрос. Вновь вспомнил Катю то, как она целовала Кея. «А если бы твоя любовь была с другим, боролся бы?» «Боролся? Почему ты спрашиваешь об этом?» — удивился Смерчинский. «Хочу понять себя, приятель. Встретил одну девушку, она с другим, а тот другой такой же, как я. Странно звучит, да? Я скоро покроюсь ванильной глазурью и буду таять на солнце», — усмехнулся Кизон. «Я бы посмотрел на это», — отвечал Смерч. «Хочешь увести ее?» «Да, было бы неплохо». «Кажется, я знаю тест на чувство, сказал Дан внезапно. «Защитить любовь ты хочешь сильнее, чем бороться за нее». Кизон принял его слова к сведению и перевел разговор. Общение с Дэном почему-то приводило его в душевное равновесие. Хоть тот был младше и менее опытнее, однако мог сказать здравые мысли, и Кизон прислушивался к нему. Этой ночью он не спал, слушал музыку, жевал что-то, переписывался по интернету. Хизер появилась в сети, написала целую простыню. «Здравствуй. Я очень жду, когда это произойдет. Катя недостойна такой любви. Надеюсь, ты не обижаешься на меня за эти слова. Знаю, она тебе дорога. Однако из-за нее одной несчастливы все мы. Я, ты, Алина, Кирилл. Так или иначе, в это втянуты мои родители и мать Кирилла. И даже мой брат, мой старший брат, который просто хотел защитить меня». После его выходки, когда Рик устроил драку, отец наказал его, отобрал наличные машину, заблокировал карты. Справедливо ли это, что из-за одного человека и его эгоистических желаний столько проблем? Я все больше склоняюсь к ответу, что нет. Ты спрашивал меня, почему вся моя злость направлена не на Алину, а на Катю? Ведь Кирилла увела именно Алина. Я отвечу, во-первых, Алина так же несчастна, как и я. Я отлично ее понимаю, я знаю, что она живет мыслями об Антоне, как я мыслями о Кирилле, и если бы у них был третий брат, я бы забрала его себе, чтобы он заменял мне любимого человека. Быть с близнецом того, кто дорог, отличный выход для отчаявшихся. Не смейся, я отчаялась, и я не могу винить такого же отчаявшегося человека. Во-вторых, до того, пока Катя не появилась во всей этой истории, у всех были шансы, «У Алины на Антона, у меня на Кирилла, у тебя на неё». Но стоило Кате появиться, всё разрушилось. Я думаю, если бы не всё это, мы бы смогли подружиться. Она хорошая, но она слишком счастливая. А я ненавижу счастливых людей. Как страшные ненавидят красивых, как бездарные талантов, как рабы свободных. Глупо? Возможно. Но я просто говорю то, что вижу». Катя слишком счастлива, и частичку ее счастья я почувствовала, когда поцеловала Кирилла. В тот день, когда мы решили поиграть с их кольцами, и ты просил меня отвлечь Катю и увести, а затем сломать телефон, чтобы никто не смог выйти с ней на связь. Тогда я поняла, почему она может наслаждаться этим счастьем, а я нет. Это несправедливо. А в-третьих, знаешь, мой таинственный синий зверь, Иногда мне становится стыдно, что я так поступаю, но я понимаю, что у меня нет другого выхода. Кирилл будет моим только в том случае, если Алина сама оставит его, а она оставит его только в том случае, если вновь будет встречаться с его братом. Поэтому я так хочу, чтобы они расстались. Эта схема идеальна, и только Катя является в ней лишней. Она самое слабое звено. Но я до сих пор не могу его выбить даже с твоей помощью, зверь». «Почему так?» «Потому что ты дура, а я не священник, чтобы мне исповедоваться овца», отчего-то разозлился Кизон, прочитав сообщение. Ему стало обидно за Катю. «Самое слабое звено?» «Изволь, малышка, самое слабое звено?» «Братец Кея, твой возлюбленный». «Печально, что всё так. Просто надо не сдаваться и идти дальше искать счастье. Но на твоём месте...» «Я бы пытался устранить Алину», — ответил Кизон. «Даже если отбросить тот факт, что Алина — крепкий орешек, Кирилл бы догадался, что в этом замешана я. Как ты не понимаешь, зверь? А он бы не потерпел, если бы я причинила ей вред. Скажи лучше, что нам делать? Когда у твоей песни начнется припев?» Хизер была на пределе. «Через четыре дня», — написал ей Кирилл, «И ты ничего не делай, просто сиди в тени, хорошо?» «Хорошо, но если не получится, у меня есть замечательный план». «Какой?» — полюбопытствовал Кирилл, но Хизар уже была в оффлайне. Ему не нравились ее слова. Антон все же позвонил Кизону. Спустя 18 часов после их разговора или 12 часов после того, как им сообщили, что участие на краю в фестивале теперь под большим вопросом. Сначала ему, правда, звонил Андрей. Менеджер НК был в недоумении и зол, но, как всегда, выдержан. Он просил племянника поговорить с организаторами насчет выступления на краю, уверенный, что один из лордов сможет повлиять на них. Коварин не знал, что за всем этим стоит Кизон, а когда понял, пришел в бешенство. Он не сдержался и повысил голос. «Ты с ума сошел, Кирилл? Какого черта ты творишь? Сначала засунул нас в этот чертов фест, теперь говоришь, что выступать на нем мои ребятки не будут. Считаешь, что это весело?» «Остынь», — отозвался задумчиво Кизон, который в этот момент проезжал мимо толпы фанатов в микроавтобусе в концертный зал, где должно было состояться одно из локальных выступлений красных лордов. «Остынь?» — повторил зло Андрей. «Теперь ты мне говоришь «остынь»?» «Я вбухал в этих парней все силы и средства!» «Мои средства!» — скромно вставил Кизон, не обращая внимания на поклонников, которые не давали микроавтобусу проехать. Они громко скандировали «Ред Лордс, Ред и Андрея было плохо слышно. «Я все в них вложил, что у меня было. Они пахали на тебя, между прочим», — продолжал Коварин. «Ты сказал нам, собирайтесь, вас ждут, и я их привез» с аппаратурой вместе со всей командой, и на середине подготовки к выступлению ты зажигаешь красный. Ты сам понимаешь, что делаешь, Кирилл». А тот почти не слушал эту тираду. «Если эти черти начнут раскачивать автобус, я выкину им волосатого», — громко сказал Марс, недовольно поглядывая на визарда, сидящего рядом с самым задумчивым видом. Он размышлял о чем-то, касаясь пальцами Анха, египетского креста в ухе. Почему? флегматично поинтересовался Октавий, не выпускающий из рук планшет с какой-то игрой. Казалось, никого из них кричащие фанаты за окном не волнуют. Музыканты привыкли к вниманию обычное дело. Потому что он орал, не надо ехать этой дорогой, не надо ехать этой дорогой! передразнил Визарда Марс и добавил крепкое непечатное выражение. Не орал, предупреждал, пожал плечами тот. «Чувствовал?» — усмехнулся Октавий, машинально поправляя маску на лице и удостоился кивка. «Вы бы не попали в эту задницу, если бы выехали раньше на саундчек, как Гектор и Феликс», — подал голос помощник менеджера. Он был новеньким и один с беспокойством поглядывал на толпу фанатов. «Ты меня вообще слышишь, Кирилл?» — вновь повысил голос в телефоне Андрей. «Более чем», — отвечал тот и зевнул. «Столько времени и сил было потрачено на этих парней, а теперь ты перечеркиваешь им будущее? Зачем?» прямо спросил Коварин. «Потому что так надо», — ничего не собирался объяснять ему Кизон. «Я, как продюсер, может быть, считаю, что они недостаточно готовы к такому мероприятию». «Ты идиот, Кир», — заявил ему дядя, который, кажется, разозлился. «Не понимаю твоих бессмысленных поступков». «Я поступаю так, как считаю нужным», — вдруг жестко ответил парень. «Не докучай мне». Автобус все-таки не раскачали. Он прорвался сквозь толпу, и уже скоро музыканты оказались в концертном зале. Разговор с Антоном, который проходил после концерта, был куда более веселым и состоялся в жаркий полдень, когда солнце палило так, что казалось, будто бы сейчас разгар июля, Кир знал, что отражению нелегко дался этот шаг, и он был рад, что Антон решился таки на разговор. Наверняка ведь и он, и его команда с ума сходят из-за угрозы отмены выступления на фесте, которая, между прочим, уже анонсировалась. Что подумают теперь многочисленные фанаты? НК недостойны того, чтобы стоять на одной сцене с лордами и остальными легендами мировой рок-сцены? престиж группы сильно пострадает, но еще сильнее. Пострадает сама группа, если вдруг Антон выберет не дело своей жизни, а любовь. «Да-да, кизоша на проводе», — проворковал Кирилл, который только находился на автопате. Ночную вечеринку устроили специально для красных лордов организаторы концерта. «Зачем?» — безэмоциональным глухим голосом задал единственный вопрос Кей. «Ни жалости, ни ярости в нем ничего не было». «Вообще-то вопросы должен задавать я», — заметил Кирилл, вставая с диванчика и оставляя девушку, которую обнимал. Он покинул гремящая музыкой помещение и вышел на балкончик. «Итак, что ты выбираешь? Любовь? Музыку? Или есть другие предложения? Я открыт для новых идей?» «Нет, чувак, шучу. Только музыка или только любовь?» «А мне, как твоему продюсеру, интересно, насколько твое сердце открыто музыке». Явно издевался он, сам не понимая, зачем делает это, но не в силах был остановиться. «Я не могу просто так вкладывать в тебя большие деньги, если тебе класть на все. Понимаешь мою мысль?» Кей молчал, и Кизон слышал в телефоне его дыхание. «Отвечай». «Мне нужно услышать твой ответ сегодня, потому что если ты всё-таки выберешь музыку, я должен буду договориться о том, чтобы на краю вновь включили в программу феста. Пока есть время». Но Тропинин молчал, и Кир понимал, почему. «Я понимаю, выбор сложный — любимая девушка или музыка. Но ты должен выбрать, приятель, и...» «Что тебе это даст?» — спросил вдруг Кей, перебивая его. «Что даст?» задумался Кирилл. «Я буду с тобой предельно откровенен. Во-первых, я бы хотел попробовать с ней встречаться. Не с музыкой, с Катей. Но она пока что отказывается от этого. Из-за тебя». «Мне обидно, Антоха», ухмыльнулся он. «Чем я хуже тебя? Я ведь тоже рок-стар. Только моя звезда из крупного созвездия». «А во-вторых, «Я же сказал мне, как продюсеру, важно знать, насколько ты предан делу, так что не думай, что это карма». И все было с точностью да наоборот. Они оба это знали. Кей молчал. «Ну», — поторопил его Кизон. К этому времени он находился уже в Нью-Йорке и его ждали в студии. «Условия. Скажи еще раз условия своей игры». Голос Кея был все таким же безжизненным. «Игры?» «Ну ты и шутник, Антон. Это не игра», — весело откликнулся Кирилл, но все же повторил. «Если ты хочешь и дальше продолжать карьеру музыканта, успешную, кстати, с фанатками, баблом, клипами, чартами, красными ковровыми дорожками и турне, 3 числа, в день феста, просто приезжай вместе со своими парнями. Если я увижу тебя, сразу пойму, что ты выбрал музыку». И без проблем, твой свет будет зеленым. Выступаешь на фестивале, рвешь сердца, получаешь респект, рекламу, раскрутку и новых поклонников. И очень широкий рынок. Ты сможешь вырваться вперед вместе со своими парнями. Получить то, что другие зарабатывают десятками лет труда или не зарабатывают вовсе. Ты же знаешь, тут огромная конкуренция. Миллион групп, среди которых куча талантов. Но звания Рокстар получают единицы. «Либо вы должны быть гениями, как Гектор, либо вам должно невероятно повезти. И да, я обязуюсь помочь вам с гастролями и следующей пластинкой. Ты ведь меня слышишь? Еще не помер от счастья?» Спросил с показушным беспокойством Кизон. «Слышу. А если я выберу Катю?» Отрывисто спросил Кей. «Если выберешь все-таки Катю, автоматом теряешь все вышеперечисленное. Тут дело не только в Фесте». «Ты можешь ставить крест на своей карьере и карьере твоих парней», — заявил Кизон. «И да, тебе придется приехать к ней». «К ней?» — не понял Кей. «Прости, что спойлерю, но Катя и ее подружка на свадьбе, которой я был, решили сделать вам сюрприз. Они приедут на выступление. Катя еще всего не знает, но я ее вовсю посвящу. Помнишь, как ты играл с ней, Антошка?» понизил голос Кизон, наслаждаясь прохладным ветерком, принёсшим запах мятый и дым сигарет. «Помнишь, как делал ты? Назначил две встречи в одно время, а она должна была выбрать — прийти к невзрачному ботанику без перспектив, но с добрым сердцем, или же к популярному красавчику-музыканту со скверным характером. Я всё правильно говорю?» Насмешливо уточнил Кизон, зная, что каждое его слово оставляет свою отметку в сердце Кея, врезается, как нож в дерево. «Я решил опробовать на тебе твою же идею, чувак, 3-го числа, в зависимости от того, что ты выбрал, тебе придется ехать или на фест, либо к ней». «Я классно придумал», — с гордостью спросил Кизон. «Ты больной», — уточнил Антон, и теперь в его голосе слышался металл. «Её не впутывай!» «Не могу, прости», — без доли раскаяния в голосе отвечал Кизон. «Я вдохновлялся у тебя». «А если я тебя обману? Расскажу ей всё. Скажу, что поеду на фест, но моё сердце всегда с ней», — спросил насмешливо Тропинин, который держался молодцом. Как будто бы уже знал, какой выбор совершит. «Я тебе сейчас всё раскидаю», — дружеским тоном сообщил Кизон. Теперь ветер принёс аромат полевых трав, хотя откуда им тут взяться? У нас есть два варианта. Как ты уже догадался, я многое знаю о Кате. И, возможно, узнаю и то, что ты растрепал наш с тобой общий секрет. В таком случае я, как человек, которому принадлежат все права на группу, просто распущу НК. Как ты понимаешь, ни у кого из парней, как бы я всех не обожал, будущего не будет. Ты знаешь, кто я и что могу. «А что не могу я, может, Гектор? Или мои друзья? Рок — это бизнес, и ты попадаешь в черный список, Антоха. И Келла, и Близнецы, и Арин. Мне придется сделать это», — с извиняющимися интонациями сказал Кезон. «Потому что таковы правила игры, а ты знаешь, что от них отступать нельзя. Ты ведь не отступал до последнего». «Я никогда не отступаю», — произнес Кей. «Продолжай». «Спасибо, что разрешил, маэстро», — шутливо отозвался Кизон, и вновь его голос стал серьезным. И второй момент очень тонкий. Катя девушка, а девушки любят, когда в любой ситуации выбирают их, даже если они утверждают обратное. Ты скажешь ей «я выберу фест», но на самом деле я, конечно же, люблю тебя, детка. Это породит сомнение в тебе, крохотное, но сомнение. А там, где сомнение, там и я». «Я ее не оставлю и докажу, что достойнее тебя!» «Возомнил себя Мефистофелем?» — едва слышно спросил Антон. Кизон чувствовал, как в нем волнами ходит гнев, и беззвучно смеялся. «Ангелом-хранителем!» — усмехнулся Кизон. «Говори, что выбираешь, я уже устал, без чего не можешь жить!» По небу пролетела падающая звезда, И темноволосый музыкант подумал, что это хороший знак. «Катя будет его. Копию он сломает».